Глава вторая. Так прочна оказалась в советском литературоведении легенда о Горьком борце, Горьком революционере, что объект этой борьбы сам собой сузился. Ясно дело, писатель воевал с идеей социальной несправедливости. Между тем, поднимай выше, как всякого истинного байронита, его не устраивал сам миропорядок. Если ваша медицина не может победить смерть, это плохая медицина, говорил он профессору Спиранскому. Ему всегда были близки идеи русского космизма, в частности фёдоровская идея обречённого бессмертия, воскресения мёртвых. Сама смертность человека напоминает о тщете сущью. В предсмертном бреду он, по собственному признанию, записанному Марии Будберг за 2 дня до его смерти, с господом богом спорил. Ух, как спорил. Что ж тут кивать на несправедливость социальных отношений? Горкий с молодости был бунтарём куда более высокого порядка. Вынь дополож да полную переделку мироздания, не больше и не меньше. Мир, в котором царствует смерть, ужасен уже тем, что она всех уравнивает. Не пойму я ничего, где спот бьёт людей и гонит а издохнет и его с той же песенкой хоронят. Честный помер или вор с одинаковой тоской распевает грустный хор со святыми у покой. Дурака, скота, ильхама я убью моей рукой, но для всех поют упрямо со святыми у покой. Девушка и смерть. Что это за мир, в котором все смертны? Плохие, ладно, но хорошие — Кстати, в этой болезненной зацикленности на смерти Горький явно близок к декадентам. Мы всегда забываем об одном из важных истоков декаданса, а именно о том, что вырос он отнюдь не из упоения гибелью, а из борьбы с ней. Человек конца золотого XIX столетия поражается своему могуществу. Он победил расстояние, преодолел земное тяготение, самого бога отважно отрицает. Неужели ему не далеть смерть? Именно проблема отношения к смерти была ключевой для мирового искусства рубежа веков. Именно на этом рубеже возникает безумная утопия Фёдорова. Именно от арзамасского ужаса смерти всю жизнь прорывается сбежать Лев Толстой. Именно от этой неотступной мысли весь бунт и всё отчаяние Блока. День как день, ведь решена задача, все умрут. Горкий с этим не желает мириться категорически. Как же? В мир пришёл, чтобы не соглашаться. Вопрос не в том, много ли толку от этих несогласий, а в том, насколько они продуктивны эстетически. Продуктивны, ничего не скажешь. На бунте против самого мироздания, против всей человеческой природы, на желании заменить прежнего бога новым рукотворным, стоит не только вся литература Горького, но и творчество сотен его одарённых последователей, а пролетарская революция частный случай этого общего бунта, путь к бессмертию. Любопытно, кстати, что собственную сказочку Горький впоследствии извитильно спародировал в цикле Русские сказки 1915 года. Сами посудите, очень ведь похоже на сатириемую песенку смерти. Всюду жирный трупный запах, смерть над миром пролила, жизнь в её когтистых лапах, как овца в когти охарла. Это произведение декадента Смертяшкина, в котором много личных Горьковских черт. Можно даже сказать, что это его духовная автобиография. История человека, заделовшегося с модным поэтом, а потом понявшего, что это вовсе не его стезя и вернувшегося к торговле. В некотором смысле история его поэтического поприща так ведь и выглядела, хотя он до 30 годов не переставал сочинять стихи и относиться к ним серьёзно. А обиделся на эту сказку Сологуб, вообще обижавшийся на что попало, он даже вызвал Горького на дуэль и пришлось успокаивать его письмом. Это я не о вас и не о вашей жене, это я обо всех. Написать что о себе, он не решился, ни Сологубу же душу открыть. В конце сентября 92-го года на рыбацкой шхуне Пешков отправился по Каспию в Нижний и вновь устроился на службу письмоводителем к адвокату Ланину. Там он уже всерьёз занимался литературной работой. Поражает чёткость, оформленность его стиля. Первое сочинение этого нижегородского периода, до нас дошедшее, называется Изложение фактов и дум от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца. Ну, это уже законченный горький или, по крайней мере, тот горький, которого называют ранним. Чётких хронологических границ нет, условимся считать ранним всё, что было до "На дне", то есть до окончательной всемирной слаб. Вроде что ранний где Горький романтичен, а поздний как-то особенно горик. Что уж такого романтического написал Горький в 90-е? Ну, старуху изергиль, о которой ниже. Ну, допустим, песни о соколе и буревестнике, так, собственно, всё прочее грубая реалистичная проза на самом что не на есть жизненный материал. А что Быссиков романтизировал, так он и в зрелости романтизировал кого попало. Все положительные герои у него без страха и упрёка с чертами Данко. В общем, изложение фактов и дум это самый настоящий горький. Его ирония, его книжная, нарочито перемудрённая речь создающие особый комический эффект на фоне сниженной грубой тематики, его ненависть и мстительность. Он никогда это изложение не печатал, но всю жизнь хоронил. Оно появилось в Горьковских чтениях 1940 -го года. Как и многие автобиографии, не предназначенные для печати, сравним хоть булгаковское «Тайному другу» изложение написано для «Ублгаков». Ольге Каминской, героине позднего рассказа о первой любви, с которой Горький познакомился еще в 89-м году, но тогда их платонический роман быстро закончился. Каминская не захотела уходить от мужа. Зато в 92-м году жена ссыльного Каминского, которого Горький впоследствии презрительно назовет слабым и скучным, похожим на благополучного лавочника, становится главным адресатом его лирики и первым читателем прозы. Каминская была старше Гольквого на 9 годами. После того короткого романа в Нижнем они с мужем уехали в Париж, муж остался там, а Каминская вернулась в Россию и оказалась в Тбилиси. Ей стало известно, что там Пешков, она вызвала его к себе, и он, рассказав ей одиссею своих двухлетних странствий, признался, что так и не вылечился от любви. Каминская посоветовала ему уехать в Нижний, сама пообещала подумать, а потом отправиться вслед за ним. Так и вышло. В 93-м году она окончательно ушла от мужа, прихватив дочь и переехала к Горькому. Так у него впервые завелось подобие собственной семьи. Ему казалось особенно символичным, хотя выдумка ли это, правда ли, мы так и не узнаем, что именно мать Каминской, акушерка, принимала Пешкова младенц. Кстати, Болеславу Корсаку, второму мужу Гольковской возлюбленной, первый сошёл с ума в рассказе о первой любви посвящён вполне ницшеанский пассаж. Её супрук пролил широкий поток слёз, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток. Он такой беспомощный, а вы сильный, со слезами на глазах сказала она. Он говорит: "Если ты уйдёшь от меня, я погибну, как цветок без солнца". Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бёдра, круглый арбузиком живот цведска. В бороде его жили мухи, там всегда была пища для них. Тут, кажется, впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии в более серьёзных случаях Мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергией сердца и ума для того, чтобы поддержать бесплодное существование осуждённых на гибель.